глава вторая. это все было как внезапный удар молотком по голове а я знаю о чем говорю однажды довелось получить по башке на вызове только что я полковник павел алексеевич васильев начальник управления уголовного розыска увд города Верхнереченска, схватил пулю спм а потом вдруг я полез во внутренний карман потертой китайской ветровки со вставками из кожзама и достал оттуда красную корочку, еще почти новую, в глянцевой накладной обложке, видимо, купленной в каком-нибудь ларке. Раскрыл. Так, но это точно не Советский Союз, потому что на обложке написано «МВД России». И основа лейтенант Пашка Васильев из отдела уголовного розыска Верхнереченского ГУВД. Работаю опером в отделении по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, В народе его прозвали «убойным». Сейчас вот сижу в прокуренной машине, которая куда-то несется по разбитому асфальту, а за окнами проплывает Верхнереченск, образца 90-х. Хорошо, что Якут сказал, что я не спал сутки. Никто не удивится, почему я так странно себя веду. Потому что у меня никак не укладывается в голове, почему я вдруг не лежу раненый в коридоре УВД, а сижу здесь, на продавленном заднем сиденье справа потому что слева дырка, и туда никто не садится. Когда-то убитый, старший, оперуполномоченный Филиппов разместился, как всегда, впереди, а водитель, тот Степаныч, которого я раньше знал, треплется обо всем на свете, легко перескакивая с одной темы на другую. «Мороженого ему дали вместо получки, всю морозилку забил. Ладно бы зимой, Шурин бы за окно повесил, а так пришлось морозилку включать. А она много мотает на счетчике». «Но он-то, говорит, продаст, как потом свет вырубили на трое суток, и все растаяло. Прикинь, Сергеич!» Степаныч с расстроенным видом стукнул по рулю. «М, -м, м только отозвался неразговорчивый якут. «И собрали они эту массу в кастрюлю, говорят. Спроси у своих, может, кто купит по весу, ложка есть будет. А кто купит-то? Там окорочка раньше лежали, ножки буша. Все мороженое ими провоняло. Прикинь, да?» То ли я умер, то ли нет. И даже не спросишь у народа, не поймут, решат, что у меня поехала крыша. Я посмотрел в окно, едва узнавая город. Здесь еще нет торговых центров, улицы не утыканы экранами с рекламой, но зато деревья еще не спилили. Сейчас осень, листья желтые, на разбитом асфальте много ям, заполненных дождевой водой. Степаныч пер прямо через них, не объезжая, от чего меня сильно подбрасывало. Я даже в потолок упирался руками. Но это мой город, я все равно его вспомнил. Двигались мы по улице Ленина, проехали мимо памятника вождю. Машины вокруг в основном старые, отечественные, но иногда встречались иномарки, в большинстве своем узнаваемые япошки 80-х и начала 90 годов. Пробок нет, но возле рынка столпотворения – Как раз начиналась торговля. Жители окрестных деревень и поселков привозили в город, выращенное на своих грядках и огородах. Кто торговал внутри, а кто прямо возле ворот, например, бабушки. Не видно из машины, что именно они продавали, но там наверняка сигареты поштучно и жареные семечки, которые отмеривали стаканчиком. Полный или половина. И там же среди старых ржавых машин ходили наглые крепкие парни в кожанках и спортивных штанах, проверяя, все ли выплатили им торговый сбор. Да, подзабылась уже такая картинка. Но мигом всплыла в памяти. Какой же сейчас год? В фильмах персонажи, оказавшиеся не в своем времени, часто спрашивают это у окружающих, отчего те крутят пальцами у виска. Нет уж, лучше выясню сам. В кармане нашелся календарик с Жириновским. Тоже часть агитации. Год указан... 1996, 2 сентября обведено, первое зачеркнуто. Да, сегодня второе число, вспомнил, понедельник. И на улице, то тут, то там попадались группки школьников, которые шли на уроки с большими китайскими ранцами за спиной. Отец выходит, должен быть живой, но прямо сейчас я не могу идти к нему. Мы едем на тот злополучный выезд за подозреваемым. Почему это так важно и нельзя выскочить из машины прямо сейчас? «Потому что Филиппов погибнет, если я ничего не сделаю». «И что, сообщить ему это прямо?» «Нет, не поверит. В итоге еще упустит что-то, выйдет хуже». Но он мужик умный и осторожный. Надо подумать, как ему намекнуть. Бабка ему говорит «Подайте Христа ради!» Водила уже переключился со знакомого мужика на анекдот. А Ельцин у нее спрашивает «Как же я тебе, бабка, подам? У меня с собой ни ракетки, ни мячика, хе «Прикинь, сергеевич ни ракетки, ни мячика. А за кем, кстати, поехали? Кого крепить собрались?» «За Дружининым», – спокойным голосом сказал Якут, протирая очки клетчатым платком. «К его сожительнице. Мы вчера у нее были с Пашкой, не выдала, но соседи сказали, что он к ней приходил ночью. Там должен быть, гад». «Да, теперь я вспоминал. Дружинин, бывший зэк, откинулся месяц назад и вскоре... «Пришил соседа на гулянке по пьяной лавочке. Начал скрываться от нас по всему городу. И он будет именно там, на квартире. Начнет угрожать сожительнице и ее дочери. Возьмет их в заложники, требуя, чтобы мы его отпустили. А потом выстрелит. Если увидит нас, запаникует, начнет угрожать женщинам. Там же еще дочка была», – проговорил я. Какой непривычный голос. Мой молодой, уже не звонкий, но уже с хрипотцой, которая так нравилась моей первой, а потом и второй жене. И пока еще не похожий на прокуренный скрип несмазанной двери. «Да че он будет угрожать?» – протянул Степаныч. «Вовка-то? Да я его видел. Он хмырь, соплей». «Возможно», – Якут надел очки. «Степаныч, не подъезжай близко к дому. Пешком пройдемся, на всякий». Степаныч скептически хмыкнул. «Хозяин барин». Он свернул возле маленького киоска с пивом, сигаретами и всякими сникерсами, возле которого столпились школьники, считавшие мелочь на жвачку со вкладышами, и заехал во двор, расплескав огромную лужу мимо развалин сгоревшего видеосалона. Спалили его год назад, когда заречные воевали против универмага, а новые не открыли. Видеосалоны уже теряли популярность, но зато появились видеопрокаты. «Но нам нужно еще дальше», те желтые двухэтажки, которым еще идти мимо старых деревянных бараков, тоже двухэтажных. Райончик-то так себе, по работе приезжали мы сюда часто. Я вышел из машины, чувствуя необычную легкость. Не ломит и не хрустит в коленях и в спине, где у меня была вечная грыжа, нет неприятной ноющей боли. Грыжи вообще еще нет, и желудок не режет от язвы, еще не посадил я его на вечные сухомятке. И самое удивительное, «Курить не хочется? Фу!» Вздохнул полной грудью и с удовольствием. Насчет курева вообще распрекрасно, что не тянет. А то ведь я выкуривал, бывало, по две пачки за день в последние годы, а то и по три. В ящике стола, в кабинете всегда лежал блок. А в эти годы еще не пристрастился толком, в отличие от всех остальных коллег. Рядом с ближайшим бараком, самым приличным на вид, потому что все окна были целые, а за ними были видны занавески, Стояли красные «Жигули-четвёрка». Двери открыты, играла музыка. «Сокровище Чёрного моря», — пел Леонтьев из «Динамиков авто», — мечтает, мечтает он найти. Багажник тоже открыт, в нём лежали мешки, которые по одному таскал в дом крепкий усатый мужик в афганке. Вытащив очередной, он поставил его на землю и вытер мокрый от пота лоб рукавом. «Не рано, картошку копаешь, Федька?» — спросил Якут. «Я рано садил» приветливо отозвался мужик. «Покурим, Андрей Сергеевич». «Некогда». Якута в городе знали все, или почти все. Повсюду у него были знакомые, особенно в этом районе, где он когда-то работал участковым еще в советское время. «Так ты думаешь, он может быть там?» – спросил Якут, когда мы отошли. «Да». «Посмотрим». «Пока мы шли туда, я вспоминал обстоятельства дела». Вот тогда Якут уже в квартире заподозрил, что что-то не так, но оказалось слишком поздно, и он не успел среагировать. А я вообще не понял тогда, что происходит до самого последнего момента. Сожительница разыскиваемого, тетка лет сорока, тогда была поддатая, но это обстоятельство постоянное, она всегда пила каждый день. А вот дочка у нее молодец, хорошо училась в школе и хотела уехать в другой город, чтобы поступить в институт и не видеть этого всего». «Дверь тогда нам как раз и открыла дочка. Она нас впустила. Время еще утро. Девушка в ночнушке, я подумал еще, что она спала. Но почему-то же не пошла в школу. Тогда-то мне и надо было заподозрить неладное». Все вспоминалось само, почти без усилий. Ее мать, например, очень даже возражала, что мы вошли. Я собирался уйти, но Якут начал проверять комнаты, Потом, как из ниоткуда, выскочил этот дружинин с обрезом, схватил девчушку, прикрываясь ей и... Да, много времени прошло, и многое подзабылось, но этот момент я часто крутил в голове и все помнил, как будто вчера было. Если бы якут заподозрил неладное раньше, если бы сам заметил, что что-то не так, было бы иначе. И будет иначе. Филиппов, мой наставник, многому научил из того, что он... Опер старой закалки отлично знал. Он прекрасно видел, как страна менялась на его глазах, но его это не сломало. Он работал дальше, не боясь ни братвы, ни кого-либо еще. Он должен жить, как и мой отец, как и остальные мои друзья, кто не пережил это время. «Вчера было открыто», — заметил Якут, когда мы подошли к закрытой двери подъезда. «Как попадем внутрь, стажер?» Он-то прекрасно знал, что делать в таких случаях, Но хотел проверить, что я, зеленый Летеха, буду сам делать в такой ситуации, без его опеки. Даже стажером в шутку меня назвал, хотя я офицер уже после школы милиции. Вот и видно по его легкой ухмелке, что он ждет, как я поступлю. Дверь деревянная, толстая, с кодовым замком. Мода на домофоны в каждый подъезд еще не пришла. Обычно или запирают на ключ, который есть у каждого жильца. Или ставят замок, иначе подъезд живо оккупируют бомжи, выпивающая молодёжь или наркоманы, а то и все всеразум. Впрочем, этих замки не останавливали, они всё равно проникали внутрь. Но задачка лёгкая. Несмотря на то, что замок поставили относительно недавно и пальцы не успели отполировать нужные кнопки, кто-то тоненько, не слишком заметно выцарапал код на стене, 156. Их я нажал разом и открыл дверь. Сразу завоняло кошками, мокрыми тряпками и куревом. Впереди деревянная лестница, как и во всех таких домах, очень скрипучая. Но тут относительно чисто. Площадку и лестницу явно иногда мыли. На первом и втором этаже горел свет. Торчавший у выхода школьник, рядом с которым на полу стоял большой ранец с королем львом, отчаянно закашлялся и начал размахивать руками перед собой. «Куришь?» – насмешливо спросил Якут. «Школу шурой давай!» Он без церемонии вытолкал пацана наружу, выдав лёгкий профилактический подзатыльник. А я именно сейчас заметил неладное, что в прошлый раз проглядел. «Свет в подъезде горит», — шепнул я. «А здесь живут-то в основном одни пенсионеры, выключают обычно для экономии». «Да», — Якут повернулся ко мне и сощурил глаза, соглашаясь. А Дружинин тогда спья, но упал в темноте на лестнице и чуть не избил того соседа, когда тот свет выключил. Вы рассказывали вчера. Вот он и мог его включить и оставить. Да, наставник кивнул. Не факт, но он может быть здесь. Приготовься. Я достал пистолет из кобуры. Пусть окружающие иногда называли меня стажером, я уже по документам был полноценным опером. Вот у меня и был табельный Макарыч. Старый, потертый, 60 годов выпуска, но надежный, как советский танк. Я вспомнил его тусклый блеск воронения. Снял оружие с предохранителя и взялся левой рукой за холодный затвор. Оттянул назад и резко, не сопровождая, отпустил. Тот с лязгом вернулся на место, досылая патрон. Курок встал на боевой взвод. А вот Якут всегда носил оружие с патроном в стволе, хотя инструкции такое запрещали. Так что у него уже все готово. Он лишь мягко щелкнул флажком предохранителя. «Уже лучше, он тоже напрягся». Я пошёл первым по скрипучей лестнице. Нужная нам дверь, обтянутая кожей молодого дермантина, как тогда говорили, была справа. Я постучал в неё пару раз, не нажимая на звонок. С той стороны почти сразу раздались щелчки, и дверь открылась. Темноволосая девушка лет семнадцати в одной ночнушке с испугом смотрела на нас. «Всё как тогда, аж мурашки по коже». «Кто там припёрся?» – раздался громкий женский укрик откуда-то с кухни. «К тебе опять, Наташка? Ну-ка, гони его!» В прошлый раз дочка тоже открыла сразу. Как она признавалась потом, прямо сейчас она хотела сбежать, потому что очень боялась сожителя матери, который сегодня перепил и приставал к ней. А тут мы пришли, и она нас впустила. Но сразу она ничего нам не сказала, слишком она была запуганная и забитая. Впустила, но промолчала из-за страха. Как же я тогда не заметил, что она сильно боится. Опыта не хватало. «Милиция», — спокойно сказал я, «если не забыла со вчерашнего дня». Для неё мы приходили вчера, а для меня минуло больше 25 лет. Девушка отошла назад, так ничего и не сказав. А в коридор вышла её мать Галина, от которой так разило выпитом, будто она бухала целые сутки. Впрочем, так оно и было. Одета она была в китайский халат и домашние резиновые тапочки с цветочком, а на голове уже красовались старые бегуди Кажется, она их просто не сняла со вчерашнего дня. «Чё вам надо?» – протянула она, уставившись на нас. «Никого здесь нет. Мы вам вчера всё рассказали. Чё, вы опять пришли? Не знаю я, где он. Не видела его уже месяц. Идите отсюда». «Я барсетку забыл». Якут прошёл вперёд. «На кухню у вас. Посмотреть надо». Про барсетку он говорил и тогда. Кажется, Икут решил, что сейчас не до моей учебы, и надо срочно брать гада самому. Но что тогда не вышло, выйдет сейчас. «Не было никакой барсетки», – женщина задумалась и поковыряла пальцем в ухе. «Мы ее на холодильник поставили», – нашелся я, вспомнив обстановку на кухне. «Там, за хлебницей, точно помню, упала, может быть, на пол. У вас же Бирюса холодильник». «Там ещё наклейки с терминатором на нём, от жвачки». «Вот и я запомнил, когда ставил». «А, это мне брат отдал свой старый, себе новый купил». Она вдруг нахмурилась. «Себе-то новое покупает, а мне старьё отдаёт». «Я в детстве с ним всем делилась, а он...» «Где же прячется друженин «Тогда я это проглядел, а он откуда-то выскочил и схватил дочку своей сожительницы, будто живой щит Пьяный он был сильно» тормоза в голове совсем отключились. Якут решительно пошел на кухню по скрипучему полу. «Уже отмечаем», — донесся его голос. «С самого утра дома жрать нечего, дочка заморенная, зато водки полно». «А ты меня не учи детей растить», — возмутилась Галина. «Вырастила сама, никто не помогал, а сейчас-то советы дают». Глянул и я на кухню мельком, а там и правда только бухло. Бутылки водки, пива, алюминиевые банки с ядреной черной смертью с нарисованным на ней черепом в шляпе. Пластиковые бутылки белого орла, наверняка паленого. Ты кто? Белый орел. Тут же всплыл в памяти. Популярный тогда довгонь ставивший свое лицо на каждую упаковку продуктов и водки. И, судя по запаху, здесь не только водка. Еще есть разведенный спирт, возможно, даже тот самый рояль. Но, скорее всего, какая-нибудь китайская техническая бурда из пластиковых пакетов или купленный на разлив в ближайшие нелегальные точки. Ну а из еды – варёная картошка и банка шпрот. Пустая такая же, использовалась как пепельница. Застеснявшаяся девушка, дочка Галины, отошла к вешалке, глядя на меня. На вешалке висела старая китайская куртка красного цвета. Обои на стенах облезли, линолеум под ногами встал дыбом, но в одном месте – Все-таки лежал лист нового. Сожитель матери, очевидно, поначалу хотел делать в доме ремонт, но потом загулял и на все плюнул. «А чего не в школе?» – спросил я. «Загреповала», – пролепетала она. Я посмотрел на нее, а потом вопросительно показал на дверь кладовки одними глазами. «Он там?» – шепнул я очень тихо. «Скажи, и мы его заберем. Он тебе больше не навредит». Она помотала головой, испугавшись еще больше. Я молча показал на дверь в санузел, и она кивнула. «Попался, гад!» «Зря в школу не ходишь», — громко сказал я, пройдя внутрь квартиры. «Прогуляешь, а потом...» Якут выглянул из кухни, я показал ему на туалет. Он удивился, но кивнул. Я медленно подошел туда, убрав руку под куртку и обхватив рукоятку пистолета, и встал у дверей. «Ладно», — очень громко сказал старший опер и протопал мимо туалета, чтобы под его ногами скрипело. «Мы пошли. Барсетки нет. В машине, наверное, осталось». «А где еще-то?» — возмущалась женщина. «Сами потеряли, а на меня валите. Уходите уже. Никакого продыху от вас». «Идем-идем мы. Пашка, давай». Я взялся за ручку двери и с силой дернул ее на себя. Шпингалет не выдержал, а державшийся с той стороны дружинин выпал вперед и растянулся на полу. Я напрыгнул на него сверху, а с другой стороны налетел якут, и мы заломили ему руки. э завопил дружинин, краткостриженный плюгавый мужичок под сорок в грязной майке. «А-а-а! Мусора легавые! Падлы! Вы что творите, волки позорные? а, -а, -а Пусти больно! А, -а, а В голосе слышались гнусавые блатные интонации. Плечи у него были густо покрыты тюремными татуировками, портаками – Будто он там был авторитетом, хотя сидел простым варюгой «А это чё?» Якут показал на обрез, упавший на грязный линолеум. «Откуда? На охоту собрался? На кого?» «Пусти его!» Галина склонилась над Якутом и начала отчаянно шлепать его по спине двумя ладонями. «Пусти его! Пусти!» А дочка убежала в спальню, чтобы не видеть ничего. Дружинин извивался как уж, но я держал. Получилось. Мне уже не придется видеть, как умирает друг. Этого не случилось. У меня получилось. А если получилось с этим, получится и с другим. Теперь я это знаю. «Потащили его, Пашка!» сказал Якут. «Увезем к нам. Вопросики к нему имеются». Под сильный скрип тормозов служебная машина остановилась у отдела милиции, рядом со стоящим там белым «Москвичом» 412-й модели. Очень хорошо знакомая мне машина. На мгновение я даже опешил, но это он. Из «Москвича» Вышел мужик с морщинистым лицом, одетый в кожанку среднего роста, но крепкий. Он нас узнал, помахал нам широкой ладонью и закурил. Потом махнул рукой, показывая, что хочет со мной поговорить. «О, Лёха Васильев», — сказал Якут. «Тебя ищет, Пашка». «Ладно, поговори, а мы сами дотащим, никуда он не денется». Он открыл дверь и выкрикнул, глядя на здание. васька помоги!» На втором этаже в открытое окно высунулся высокий мужик-подполтинник с красным лицом и пышными рыжими усами. Это был опер Устинов, шутник и балагур в звании капитана. "Эй, погодь, Андрюха!" пробасил он из окна. "Эдуо!" А я вышел из машины, убедившись, что сидящий рядом дружинин не сможет сделать ничего дурного. И отец стоящего москвича шагнул ко мне навстречу. Я уже вымахал выше его на голову. Но он был шире в плечах. Говорил он медленно, спокойно, будто всегда обдумывал каждое слово. В руке держал сигарету без фильтра. Всегда курил приму, только с получки покупал что-то чуть подороже. «Даже не знаю, что сказать. Это странное ощущение, ведь я не видел очень долго и думал, что никогда не увижу. А отец заметил, что я какой-то не такой, как обычно». «Смотришь как-то странно», — сказал он, с недоверием оглядывая меня. «Не выспался?» – я откашлялся. «Всё, хотел снова повидаться с тобой. Хотелось наброситься на него и обнять, но я сдержался». «Молоток он у тебя, Лёха!» Икут тем временем вместе с Устиновым вытаскивали сопротивляющегося дружинина. «О, даже Икут тебя похвалил!» – отец удивился. «А чё повидаться-то хотел? На прошлой неделе же виделись!» – он усмехнулся. «Я ненадолго. Ехать надо по работе. Если чё, вечером подплывайте!» «Вот, друга твоего привез с дачи, а то с собой взять не могу», — он показал на машину. «Ждет тебя не дождется, все три дня скучал».